Глава пятая. Посылка для вашего мальчика. Утром приехали Машка, Вита и Инга. Вы чего припёрлись? Мрачно спросила Натка. Так отправку организовать? Генерал наш сказал, не взяли? Взяли. Лежит в палаточке отключенный, храпит тихонечко. Мы ему уколечки ставим, чтобы от голода и обезвоживания не скопытился. Ящик нашли, можно упаковывать. Завязывать бантик и отправлять. Так давайте отправлять. Девчонки пошли за надкой к небольшой палатке, возле которой стоял продолговатый ящик из алюминия. Они вытащили монию из палатки, уложили в ящик. «А где же легендарная система жизнеобеспечения?» — спросила Инга. «А здесь воздушный фильтр стоит. Вот эти трубочки мы втыкаем в вены. По ним подается глюкоза и еще что-то там. Надеваем вот эти резиновые трусы, в них система отведения отходов жизнедеятельности, которые собираются в специальной емкости в нижней части контейнера». Мало ли, Мони от восторга в штаны напустят. А чтобы не проснулся раньше времени, по трубкам подается снотворное. Так что он переезд и не почувствует. Внутри ящика мягко, так что не покоцаем нашего Монюшку. Девчонки быстро подключили Моню к системе. Надка включила подачу лекарств и другие системы. Они закрыли крышку. «Блин, как в гроб уложили», — сказала тихо Вита. «По факту мы это и сделали», — резко сказала Надка. «Давай, красная, организовывай вынос тела. Надеюсь, у тебя все на мази?» «Обижаешь. Конечно, на мази. Самолёт ждёт. В Москве Моня будет уже к вечеру. Сейчас грузовик приедет. Дай телефон. Позвоню, кому надо». Надка протянула Машке телефон. Та принялась кому-то звонить. «Наташ, ты чего такая?» — спросила Инга. «А где Лика?» «Какая такая? Лика в больнице к Николаю уехала. Его ранили во время захвата» теперь понятно почему то грустная и какая то ершистая ну знаешь будешь тут лики николай очень понравился если не больше вот она в больницу и помчалась печально протянула машка а как у ника дела да вроде жить будет как то отстраненно ответила натка вот блин не зря меня этот червяк грыз все время мурашки ты то тут вообще не виновата сказала машка ты же понимаешь это Понимать-то я понимаю, но все равно как-то тоскливо внутри. Ну, Наташа, сказала подошедшая Вероника, это уже перебор. Ты прямо в какую-то Наташу Ростову сейчас превратишься, так если эмоционировать будешь. Так я и есть, Наташа, улыбнулась Натка. Девки, пойдемте, я вас кофе напою с печеньем. Машка, давай, жди свой грузовик, отправляй посылку. Мурашки, ты зараза! Машка тряхнула своей красной шевелюрой. «Я тоже кофе хочу! И какого у вас тут Астон Мартин стоит, собственно? Это чтобы меня до истерики довести?» «Я знала, что ты заметишь». «Нет, это Сергея». «Он тогда тоже, зараза! Это моя мечта! Какого черта вы ее эксплуатируете?» «Да забирай ты свой Астон, Джеймс Бонд хренов». «И заберу, не сомневайтесь». Машка надулась. Все, валите, пейте свой кофе. У меня дела еще есть, некогда мне рассиживаться с вами. «Стойте!» — воскликнула Надка, подняв указательный палец к небу. «Надо хоть речь сказать над телом. Прощаемся же!» «Давайте я скажу!» — оскалилась Машка. Она завела глаза к облакам, сделала притворно-трагичную гримасу, сложила руки на груди и подошла к контейнеру. «Сегодня, — заунывно начала она, — мы прощаемся не с человеком, дорогие товарищи. От нас уходит явление». Он создал панацею, которая сможет излечить нашу многострадальную планету от бремени перенаселения. Он всю свою сознательную жизнь высоко нес знамя борьбы за славянскую цивилизацию. Он, не щадя живота своего, изничтожал скверную мерзость, которые несли проклятые англосаксы прогрессивному человечеству. Он, товарищи, был настоящим героем. Он горел, как светоч для других борцов, ведя их за собой. Но, товарищи, он был гнидой и предателем, а поэтому ему на родине пустят пулю в затылок, и на этом закончится его жизненный путь. Так иди же с миром, дорогой наш Моня. Пусть родная славянская земля тебе будет пухом. Тебя зароют где-нибудь в нечерноземной зоне, поближе к помойке, и даже памятника не поставят. И по делам тебе, предатели убийца. Спи спокойно, дорогой товарищ. Память о тебе будет вечно жить в архивах родной конторы. Аминь, товарищи. Девчонки и Вероника, на протяжении всей речи стоявшие с опущенными головами, засмеялись. «Ладно, заразы, валите уже!» — проворчала Машка. Девчонки ушли в казарму. «А хорошую речь Маша сказала», — с улыбкой сказала Вероника, наливая всем кофе. «Прекрасную и проникновенную», — с ухмылкой ответила Вита. «Я чуть не расплакалась». «Машке нужно в политику», — убежденно заявила Инга. «Умеет она слова в предложении собирать». «Это точно», — кивнула головой Натка. «В умении цинично болтать нашей Маше равных нет. Девки надо ей помочь. Машина приедет, погрузить же надо будет». «Поможем, конечно», — ответила Вероника. «Правда, девчонки?» Инга с Витой согласно кивнули. «Машина приехала под вечер». Натка не была в курсе, какие рычаги задействовала Машка, когда организовывала отправку Мони, но приехал длинный, как линкор, сияющий глянцевыми черными боками «Мерседес Катафалк» с красивыми беленькими шторками на огромных окнах. Весь в хроме, торжественный и мрачный. Девчонки вкатили контейнер в Катафалк. «Машка», — сказала Натка, захлопывая заднюю дверцу «Мерседеса», — «а самолет какой будет?» «Нормальный будет самолет», — ответила Машка, улыбаясь. Обычный самолет МЧС, везет биоматериал для трансплантации. Документы, кстати, все в порядке. Ага, пересадка Мони из английского изобилия в родную землю, хохотнула Вита. Лишь бы прижился. Уверена, приживется как надо, отторжения не будет, ответила Инга. И вырастет из него красивая русская, пардон, славянская березка. Ну и юмор у вас, ликвидаторы, поежилась Натка. Как у патологоанатомов, злой и циничный. Так они, по сути, патологоанатомы и есть, сказала Вероника, пожимая плечами. Тоже, можно сказать, с неживой природой работают. О, наш человек! одобрительно сказала Инга. Сразу видно, коллега понимает специфику. Так я сама в Акеле работала, ответила Вероника, закуривая. Три года отпахала, пока лапку не отстрелили. Машка демонстративно уселась в Астон-Мартин, помахала рукой девчонкам. За мной! Скомандовала она водителю катафалка. Сереге, привет от меня! Девчонки закрыли ворота, вернулись обратно в казарму. Послушай, Вероника, начала Инга, а сколько тебе лет, если не секрет? Наташа сказала, ты в училище преподавала еще до нас? Да, было дело. Работала инструктором по инсценировке несчастных случаев в Акеле, улыбнулась Вероника. А сколько лет? Много девочки, столько не живут. Вы сами-то тоже, надо сказать, выглядите не на свой возраст. Это консервация, улыбнулась Натка. В училище байка ходила, что, мол, в еду добавляют секретное лекарство, чтобы не стареть. Как видишь, это правда. У нас такого поверья не было. Вероника нахмурилась, вспоминая. Нет, точно не было. У нас было. Вита сидела на стуле, заплетая косички. Тоже говорили, что есть такое очень секретное лекарство, которое в чай добавляют. «Сейчас я склонна верить. А когда Лика вернется? Надка сразу погрустнела, вспомнив Лику и Николая. «Думаю, скоро», — ответила она. «Надеюсь, по крайней мере». Она, когда звонила часа два назад, операцию начинали делать. Так что скоро должна приехать. Вошел Сергей. В руке он держал телефон. «Вот же Машка, воровайка красноволосая!» — в сердцах сказал он. «Наглая морда. Звонит сейчас, мол, я Астон забрала!» «Приедем в Англию, надаешь ей по заднице», — решительно сказала Инга. «За такое надо наказывать». «Как в Англию?» — удивленно спросил Сергей. «А, ты ж не в курсе. Объекты Монинские, как оказалось, в Англии. Так что давайте на дорожку перекусим, да поедем обратно, доделывать работу. Вероника, ребят можешь отправлять своих, пусть уже работают в королевстве». Вероника кивнула и вышла. С улицы послышался шум двигателя, хлопнули ворота. Но вот мы и остались без курсантов, сокрушенно протянул Сергей. Не с кем проклятых англосаксов уничтожать А я, смотрю, Монинские проповеди в благодатную почву упали, надка подмигнула Сергею. Ага, скоро он сам в почву упадет, проворчала Вита. В благодатную! Это кто тут в почву собрался раньше времени? раздался голос Лики. Лика вошла сия и улыбкой на весь белый свет. Ну, чего притихли? «Чего не спрашиваете, как дела?» «Так и чего тут спрашивать?» — ответила Инга. «Ямочки вон на месте, улыбка на полтора приклада, и так все ясно». «Сама ты на полтора приклада. Девки, дайте пожрать чего-нибудь». «О, Лика вернулась!» — радостно констатировала Надка и пошла на кухню. «Сейчас сделаю тебе бутерброд величиной следокол». «Обманешь, если прокляну!» «Да как можно обидеть голодного ребенка?» Натка улыбнулась теплой, почти материнской улыбкой. На утро все выехали в Лондон. Вероника ехала в машине с Надкой. «Вы после завершения домой?» спросила Вероника у Надки, отвинчивая колпачок с блестящего термоса с кофе. «Да, конечно. А куда же нам еще?» Натка на секунду задумалась о том, что у них нет вот этого «домой». У них есть училище, в котором им под жилье выделили комнату, Но это даже с огромной натяжкой вряд ли можно было назвать домом. Натка наморщила нос. О чем задумалась? Я, кстати, заметила, что ты, когда думаешь, нос морщишь. Да? Надо же, не замечала. Как-то равнодушно ответила Натка. Оно само так получается. А задумалась. Домой у нас нет такого. А у тебя как с этим? Да никак. Вероника вздохнула. Мужа, понятно, нет. Есть квартира, хорошая, уютная. Я ее люблю. Это мой дом. Настоящий дом, куда приятно возвращаться. У каждого должно быть место, куда хочется вернуться. В Москве? Нет, почему же в Москве? В том же городе, где училище. Город мне очень нравится. Суровый. Настоящий уральский город-столица. Кстати, хочу тебе посоветовать, когда все это закончится, то оседай именно в Екатеринбурге. Не пожалеешь. Город просто чудо, как хорош. Да я пока и не думала о том, чтобы заканчивать вообще-то. Ну, настанет такой момент, не приведи господи, конечно. Почему это не приведи господи? Ну, как практика показывает, такие мысли приходят, когда кусок себя теряешь на работе. А я не хочу, чтобы ты что-то теряла. Я, если честно, тоже. Я себе нравлюсь вся, целиком. Натка осеклась. Прости, пожалуйста. Все нормально. Я-то сейчас тоже себе нравлюсь вся, целиком. А лапка — это всего лишь что-то вроде обуви. Но нравиться себе очень важно. И даже любить себя нужно. Пока себя не полюбишь, всех будешь ненавидеть. И будешь как Моня. Ты думаешь, откуда они такие берутся? И откуда? А вот себя полюбить не получается, вот и истекают злобой ко всем без разбора. Ну, Моня как раз выборочно. Да без разницы. Просто ему так легче было. Ненавидеть все человечество сложно. Нет персонализации. Все человечество — это просто масса людская, без имени и без лица. А тут вот конкретно, англосаксы. И все по полочкам. Да уж. Ну, ты с нами дальше? Если вы не против, то да. Хотела бы с вами. Вот и хорошо. Надка заехала на паром. Впереди был ла потом Дувр, а за ними склад Мони и переливной пункт, который им предстояло уничтожить. И только сейчас Надка поняла, что эту часть операции она не продумывала. А ведь на этом этапе тоже могли появиться проблемы. Например, объекты запросто могли охраняться. Да и, вероятнее всего, так и есть. И как уничтожать? Не взрывать же, в конце концов. Задача стояла, чтобы все было тихое и не привлекая внимания. Значит, придется посоветоваться с полковником. Надка вздохнула, вытащила из сумочки телефон, набрала Лику. «Алло?» — ответила Лика. «Слушай, Снежная, а Николай когда к нам присоединиться?» Дня через три врачи сказали. Ну хорошо. Вы готовы к труду и обороне? Как всегда, командир. Вот и отлично. Как с Ником у тебя дела? Нормально. Рано успели быстро промыть, пулю достали, будет у него сейчас второй пупок. Я не про это, дурында. А, ты вот о чем? Лика засмеялась. Все хорошо, я ему все сказала. А он? Ты сейчас как тупая тёлка из дурной комедии, а потом спросишь, а ты? Лика, сучка тупая, говори нормально, я же переживаю. Ну, похоже, это взаимно, мамочка. Вот и прекрасно, доченька. А что, мальчик симпатичный, такой весь положительный, и работа интересная, с людьми, творческая. Зарплата, правда, маленькая. Мама, зато человек хороший, что ты на деньги меряешь? Ладно, доча, счастья тебе и любви, а главное, деток побольше. Да ну тебя, дурище. Лика отключилась. Надка вышла на палубу парома, осмотрелась. Машина с Витой и Ингой стояла в соседнем ряду. Она помахала им рукой и посмотрела, как отдаляется стенка причала. Она улыбалась, она радовалась за Лику. В Лондон они приехали уже под вечер и всем табором завалились к полковнику в отель. «Ну, рассказывайте», — начал полковник, вынося поднос с пирожными эклерами. «О!» — утробно воскликнула Лика, набрасываясь на пирожное. «А у Лики любовь, похоже, метаболизм только усилила». — заметила Инга. — Жор у нее любовь усилила, а не метаболизм. Авторитетно заметила Вита, усаживаясь в кресло. — Какая любовь? — недоуменно спросил полковник. — Я что-то пропустил? — Такая любовь, — ответила Надка. — Втрескалась наша блондинка, по уши втрескалась. И мы, кстати, этому рады. — Заткнитесь, заразы! — с набитым ртом ответила Лика, махнув рукой. — Не завидуйте, стервы! «А чему тут завидовать?» — пожала плечами Инга. «Душевным терзанием? Переживанием? беспокойству наделали любимой шапку и варежки?» «Хотя бы!» — Лика взяла второй эклер. «Вам-то бесчувственным сучкам такое не грозит?» «Нет, но как быстро у них все сладилось!» — Удивленно воскликнула Вита. «Ничего же не предвещало беды!» «Они, видите ли, один раз вместе ночью оружие почистили, и вот, приехали!» — развела руками Вита. Чистка оружия у них это называется. «Пошлячка!» Лика надула губы. «И все вы здесь такие. Пошлые, испорченные людишки с завистливыми душонками. Да идите вы все!» «Мы-то пойдем», — ответила Натка, «Только что ты без нас делать будешь. Кто тебе объяснит, Дуринде, что чистить оружие на первом же свидании не следует?» «Ладно, девочки», — смеясь сказал полковник. «А где Красная, где Сергей?» «Машка Моню отправляет. Провожает, так сказать, в последний путь», — ответила Натка. А Сергей базу сворачивает. Разбирает все постройки, с арендой вопросы решает, с документами. «Ясно. Что дальше делать будете?» «Ну, ясно, что». Натка отбросила волосы за спину. «Будем Монина объекты демонтировать. Ты карту приготовил, где они находятся?» Полковник вытащил из внутреннего кармана карту, развернул ее на столике. Все обступили его кружком. Есть у нас в графстве Хартфордшир, городок Тринг. Начал полковник, указывая на карту золотистой ручкой. Это старинный городок. Торговый. В Тринг заходит дорога Нью Граунд. И вот здесь, на самом въезде, есть старинная кожевенная мастерская. Вот ее там он и купил. Здесь он и оборудовал переливной пункт для своей гадости. Оборудовано все по уму. С очисткой воздуха, с вытяжкой, с герметичной камерой с манипуляторами внутри. В общем, денег он не пожалел. А вот здесь, в городке Хартфорд, у него спрятана та самая канистра с октябренком. Хартфорд – это столица этого самого графства. Тринг от Лондона в 50 километрах, Хартфорд – в 30. Это если считать от центра. В Хартфорде есть старинная заброшенная церковь, стоит на окраине на улице Литл Ламуэл. Вот в ней Моня склад и оборудовал. Тоже со всей инфраструктурой, системой очистки воздуха и прочим. Ваша задача – демонтировать оба сооружения, изъять канистру. «А канистру куда потом?» — спросила Вероника. «Это уже не ваша забота. Передаете, кому нужно, они ее вывезут в Россию, там мы ее и уничтожим на одном из полигонов». «Все это понятно», — Надка наморщила нос. «Демонтировать это как? Что, старинные здания взрывать?» «Взрывать не нужно», — полковник улыбнулся. «Просто разбираете оборудование готовите к вывозу. А те, кому положено, потом вывезут, куда положено, и утилизируют так что никаких взрывов не планируется. «Разбирать мы будем?» спросила Вероника. «Нет, конечно. Я что, изверг такую тяжелую физическую работу девочкам поручать? Уже готова, скажем так, бригада утилизаторов. Вчера прилетели ребята, живут в этом же отеле». «Охрана на объектах есть?» спросила Инга. «А вот охрана ваша забота. Только нужно постараться, чтобы без стрельбы». «Попробуем. А тела потом куда?» Команда утилизации приберет. «И куда потом все это добро?» Вита взъерошила челку пальцами. «Вывезем в море и затопим», ответил полковник. «Пусть океан хранит эту тайну». «Ну, пусть хранит», Надка потянулась. «Девки, собираемся, завтра начнём. Генерал, будь на связи». «Слушаюсь, госпожа Соловей». Вытянулся во фронт полковник и прищёлкнул каблуками. «Ты нам номер снял, я надеюсь?» «Обижаешь». Полковник протянул Надке ключ с прицепленной массивной деревянной грушей с цифрами. «Вот, заселяйтесь». Девчонки пошли к выходу из номера. «Инга, займись транспортом, пожалуйста», — сказала Надка, помахивая ключом. «Нам две машинки понадобятся. Подсуетись». «Сделаю. Виту дашь в помощь?» «Забирай. Она где-то тут по магазинам шныряет. Позвони ей и забирай. Смотрите аккуратно. Новые Астон Мартины не угоняйте. Берите старые». Хорошо. В номере Натка первым делом углубилась в изучение карты. «Ну, что пишут?» — спросила Лика. «Пишут, что головной боли мы выхватим здесь полные карманы». «Не страшно, у нас таблетки есть от головной боли», — усмехнулась Вита и положила на стол рядом с картой две дымовые шашки. «Пригодятся нам, как думаешь?» «Конечно же, пригодятся. А еще вот это». Лика положила рядом с шашками два своих ножа. «Кстати, надо бы всем ножики прикупить». «Я неподалеку видела магазин охотничий. Могу по молодости метнуться, купить», — сказала Вита. «Давай, Витёк, метнись», — ответила Надка. «Только смотри, какой нибудь барахло не купи, которое развалится, как только карандаш начнешь точить». «Кого ты учишь, мать?» — нахмурилась Вита. Все, я ушла. Оставляю генералитет разрабатывать план нашей великой победы». Вита вышла из номера. «Слушайте, девки, давайте пожрём». Лика сидела на корточках перед мини-баром. «Ты не там жратву ищешь, блондинка?» — хихикнула Инга. «То, что там лежит, поможет скорее нажраться, а не пожрать». «Отнюдь», — возразила Лика. «Здесь шоколадки есть. Будете?» «Вискарь есть», — спросила Надка. «Начислено по капельке всем. Все будут?» «В сию минуту, мадам», — откликнулась Лика. «Только шоколадки уж не обижайтесь, все мне». «Я вам одну на троих дам, так и быть, чтобы не говорили потом, что я жадная». «Все, конечно, будем», — сказала Вероника. «Все знают, что С-12-12 пьют исключительно виски, так что не будем ломать традиции. Кстати, то, что ты наливаешь, Лика, — это скотч». «Ты поумничай еще мне тут», — проворчала Лика. «Дам в глаз, не посмотрю, что бабулька. Какая разница, скотч или виски, одна зараза. Так что пей, не выделывайся». «Как скажешь, внученька» ответила Вероника, улыбнувшись. «Но разница, безусловно, есть. Достаточно выйти на улицу и спросить любого прохожего, тебе быстро разъяснят. Мы же в Англии, ты не забыла? Здесь его придумали». «Его в Шотландии придумали, а не в Англии». «Так это и есть часть Соединенного Королевства, внученька. Ты, зараза малолетняя, опять географию прогуляла? Наверняка жрала что-нибудь очень вредное». Надка с Ингой засмеялись, взяли улики из рук стаканы, сели на диван. Ты о чем задумалась, командир? спросила Вероника. А что, опять нос сморщила? спросила Натка и потрогала нос. Нет, но глаза слишком задумчивые. Эх, вот оно что, Натка сделала глоток. Да вот думаю, над одним выражением. Оно звучит так: все, что делает человек, делает или по любви, или из страха. Если это так, то по любви или из страха мы работаем все. Ну, ты-то точно по любви, ты людей любишь, уверенно заявила Инга. Не зря же постоянно твердишь, что они хорошие. Большинство из них, — поправила Натка, это существенная разница. А я вот из-за страха, — сказала Вероника, тоже делая глоток и сморщившись. Страшно, что вот такие монии победят когда-нибудь. А я, наверное, из-за любви, — сказала Инга. Люблю, когда добро побеждает даже в книжках, а не то, что в жизни. Ну и из-за страха выходит тоже, потому что боюсь, что плохие победят. А чего это тебя опять на такие разговоры понесло? «Да сама не знаю», — как-то растерянно ответила Натка. «Все вспоминаю, как генерал сказал, что мы, мол, имеем право вершить суд, потому что мы русские». «Ну?» — спросила Лика, жуя шоколадку. «Баранки гну. Если это правда, то мы, получается, как Моня. Тот тоже говорил, что, мол, славяне самые главные и имеют право всех мочить». «Ну, мать ты, додумалась, конечно», — развела руками Инга. «Это надо же было такое придумать». «А вы знаете», — начала Вероника. А ведь отчасти Наташа права. Это же, по сути, какая-то форма нацизма. Типа мы лучше всех, поэтому и право имеем судить, кому жить, а кому нет. Я уже, конечно, бабулька, Вероника мстительно зыркнула на лику, но по данному вопросу, пожалуй, склонна с командиром согласиться. Нет, девки, решительно сказала Натка, все-таки работаем мы по любви. Это откуда такие смелые выводы? спросила Инга. Ну, мы родину любим и не хотим, чтобы кто-то сделал нашей родине плохо. Боже, какой пафос! с издевкой пробормотала Лика. Тебя хоть сейчас на трибуну, кузнечик. А пусть пафос! упрямо помотала головой Натка. А что, хочешь оспорить? У тебя по-другому? Ничего не скажу, а то ты Мони меня обзовешь. Хотя ты права, кузнечик. Всегда восхищалась какая ты умная. Анжелика, не подлизывайся к командиру, улыбнулась Вероника. Да вот еще. Кстати, бабуля, а какой позывной у тебя? Баба-яга! Ответила Вероника и заговорщически глянула на Натку. Ты серьезно? удивленно вскинула брови Инга. Баба-яга, костяная нога? Титановая. Все, девки, давайте отдыхать, завтра вставать рано утром. Девки с машинами вернутся, нас найдут, у генерала еще ключи есть, сказала Натка, вставая с дивана. А то напьемся сейчас, глупостей наговорим, а завтра болеть будем и стыдиться, что лишнего сболтнули. Я, например, уже начала. Все, всем отбой!